Глава десятая. У Фелисити чуть не выскакивают глаза. Пипа Это ты?» Пиппа растирает ладонями предплечья, пытаясь согреться. «Да, это я, ваша Пиппа!» Никто не решается сдвинуться с места. По бледным щекам Пиппа текут слезы «Вы не обнимете меня? Неужели я теперь так мало для вас значу? Как вы могли так быстро меня забыть? меч Фелисити со звоном падает на землю. Она бросается к Пиппе и обнимает потерянную подругу. «А я им говорила, что ты не уйдёшь, не попрощавшись со мной! Я им говорила!» Пиппа смотрит на Энн. Эн, милая, ты все еще считаешь меня своей подругой?» «Конечно», — отвечает Энн, шагая к хрупкой бледной оболочке прежней Пиппы. Пиппа, наконец, подходит ко мне. «Джемма». Она одаряет меня печальной улыбкой и нервно прикусывает губу. Зубы у нее стали заметно острее, а глаза, то и дело меняют цвет с прекрасного фиолетового на мутно-голубой, с крошечной черной точкой зрачка в центре. Красота Пиппы стала другой, но все еще завораживает. Ее волосы, раньше длинные и темные, сейчас представляют собой невообразимую путаницу локонов, похожих на необузданные лианы, ющиеся вокруг замка. Пиппа смеется Коротко. Горько. «Джема, у тебя такой вид, словно ты увидела привидение!» «Я думала, ты ушла в зимние земли», — неуверенно говорю я. «Чуть не ушла», — содрогнувшись, отвечает Пиппа. «И что же случилось?» — спрашивает Фелисити. Пиппа оглядывается на лес и кричит. Все в порядке! Можете выходить! Ничего страшного, это мои подруги!» Несколько девушек одна за другой появляются из укрытия за деревьями и кустами. Двое несут длинные палки, которые выглядят весьма угрожающе. Девушки подходят ближе. Я вижу, что их рваные платья обгорели, а на лицах и руках — страшные следы ожогов. Я знаю, кто это. Погибшие в пожаре на фабрике. Мы встречались с ними много месяцев назад. В последний раз мы видели их, когда они направлялись в зимние земли, навстречу разложению. Я с облегчением понимаю, что они не нашли там свой конец, но совершенно не могу представить, как им удалось его избежать. Крупная, ширококосная девушка с грубой кожей, покрытая ожогами, становится рядом с Пиппой. Я помню, как разговаривала с ней в сферах. Бесси Тиммонс. Такую мне не хотелось бы видеть на стороне моих врагов. Бесси окидывает нас подозрительным взглядом. «Что, все в порядке, да?» «Да, Бесси. Это мои подруги. Те самые, о которых я вам рассказывала», — с гордостью сообщает Пиппа. «Так это те, которые забрали магию из храма и бросили тебя здесь?» — фыркает Бесси. «Но ты же видишь, они вернулись!» Пиппа, сияя, обнимает Фелисити. Бесси это не нравится. «Я бы на твоём месте не радовалась уж так-то. Они ведь не затем пришли, чтобы остаться с нами». Пипа грозит ей пальцем, как школьная учительница. «Бесси, помни наш девиз. Изящество, сила, красота. Леди должна быть милой, когда приветствует гостей. Да, мисс Пипа. С покаянным видом отвечает Бесси. Ну, Пипа, где же ты была? Я хочу знать все. Восклицает Фелисити, сжимая Пипу в объятиях. «Я понимаю, что и мне надо бы обнять Пиппу, как это делают Фелисити и Энн. Но я вижу только тревожащие глаза и острые зубы. И боюсь». «Я все вам расскажу? Ну давайте зайдем. Здесь уж очень холодно». Пиппа берёт за руки Энн и Фелисити и увлекает их к замку. Бесси с сварча, следует за ними. Остальные девушки тянутся цепочкой, а я замыкаю шествие». Пиппа отодвигает железную задвижку на покоробившейся деревянной двери. Сквозь щели свисают сорняки. «Вот и пришли!» — говорит Пиппа, распахивая дверь. «Мы дома!» Похоже, в свое время это была прекрасная крепость. Но теперь это всего лишь груда древних кирпичей, скрепленных ползучими растениями вместо известкового раствора. Стены густо поросли мхом. Пахнет сыростью и гнилью. Крупкие маргаритки, засохшие прямо на корню, торчат между плитами. Единственное, что здесь хорошо растет, Беладонна. Ее ядовитые пурпурные цветы висят над нашими головами, как маленькие колокольчики. Так это тут-то с тех пор... Я умолкаю, не дав сорваться с языка слову «живёшь». Где ты была все это время? Вот это все, что мне осталось. Рассыпающийся замок Леди шелотт. Пипа смеётся, но это пустой, бессмысленный смех. Она касается сложной резьбы, покрывающей камин. Там изображено нечто вроде ликов святых, почти стертых временем. «Но вы и сами видите, когда-то это место было волшебным и прекрасным». «И что с ним случилось?» — спрашивает Энн. Пипа бросает на меня свирепый взгляд. «О нем забыли!» Фелисити отодвигает потертый гобелен за которым скрывается винтовая лестница. «А это куда ведет? «В башню», — отвечает Пип задумчиво улыбаясь. «Там мое любимое место, потому что оттуда все видно намного миль вокруг. Я даже видела, как вы повернули на тропинку. Вы выглядели такими веселыми. Улыбка Пип пытает, но она тут же сооружает на лице новую. «Показать вам?» Мы следом за ней поднимаемся по старомодной винтовой лестнице. Высоко над нами из гнилых потолочных балок свисает паутина. Серебряные нити поблескивают, отсевшей на них влаги. Несколько невезучих существ нашли там свой конец. В центре паутины лежат их неподвижные тельца, и к ним подбирается паук. Я опираясь рукой о стену. Лианы тянутся к пальцам. Испуганная, я отшатываюсь и поскальзываюсь на раскрошившихся камнях. Пипа бросается ко мне и хватает за руку, не давая свалиться вниз. Эй, постой немножко на месте! Успокойся, говорит она. И тут мы с изумлением видим, как Лиана опутывает камень, словно армия захватчиков. Стены замка стонут от напряжения, и я боюсь, что строение вот-вот рухнет прямо на нас. Но через секунду все замирает, и вокруг появляется множество новых отростков. Что это такое? шепчет Фелисити. «Земля каждый день поглощает по кусочку замка», грустно отвечает Пиппа. «И скоро нам, я полагаю, придется искать новое убежище». Она отпускает мою руку. «Ты в порядке, Джемма?» «Да, спасибо». «Я второй раз спасаю твою жизнь», напоминает Пиппа. «Ты помнишь, как это было впервые? Водяные нимфы едва не уволокли тебя в глубину, но я тебя вытащила». Мне кажется, что между нами лежит открытая бухгалтерская книга. Насчет башни Пипа права. Она потрясает. С вершины мы видим весь путь, который только что прошли. Пещеры вздохов, оливковые деревья, окружающие сад. Голубое небо и огненный закат. Мы видим и то, что находится дальше, за пограничными землями. Там прижались к горизонту темные зимние облака, и вытянулась бесконечно длинная стена. «Это дорога к зимним землям», Говорит Пиппа, отвечая на мой незаданный вопрос. черно серую клубящуюся массу туч прорезает молния. В темноте взвивается нечто вроде красного фонтана. «Мы уже дважды такое видели», — говорю я. «Ты знаешь, что это?» пипа качает головой. «Иногда бывает. Нам лучше спуститься. Венди испугается, бедняжка». «Венди, кто это?» — спрашивает Энн. Пиппа впервые улыбается по-настоящему. Ее глаза становятся фиолетовыми. Я вспоминаю ее такой, какой она была прежде. Весёлой и прекрасной. Радовавшейся новым перчаткам или какой-нибудь романтической истории. О, это просто ужасно! Я ведь не познакомила вас с моими новыми подругами. Пиппа ведет нас вниз, в увешанную губиленами комнату, мрачную, как склеп. Здесь нет свечей, нет ламп, Нет огня в гигантском очаге, однако фабричные девушки чувствуют себя как дома. Бэси растянулась на древнем диване, среди опутавших его сорняков. Ее подруга Мэй сидит на полу, заплетая косу другой девушки, которую, видимо, зовут Мерси, потому что Мэй то и дело повторяет: Мерси, сиди спокойно. Еще одна девушка, на вид моложе остальных, сидит в углу, глядя в пространство перед собой. Я невольно смотрю на раны на призрачно-бледные лица. «Чего ты на них уставилась?» Зло бросает Бесси, заметив мой взгляд. «Я краснею и радуюсь, что в полутьме этого не видно. Извини, просто когда я видела вас в последний раз...» «Мы думали, вы пошли за девушками в белом зимней земле и пропали навсегда», — перебивает меня Фелисити. «Да, они познакомились с теми вампиршами», — сообщает Пиппа, устраиваясь на полуразвалившемся троне. «И что дальше?» — едва слышно, спрашивает Энн. «Я как раз об этом и хотела вам рассказать. Случайно я оказалась на той же тропе. Я чувствовала себя ужасно. Меня переполняло отчаяние». «О, Пиппа!» — вздыхает Фелисити. «Ладно, ладно!» — улыбается Пиппа. «В истории счастливый конец. Вы же знаете, как я люблю счастливое окончание?» Я нервно сглатываю. Это ведь я оттолкнула Пиппу. Из-за меня она страдала. Мне хочется вернуть все обратно. Когда я увидела этих бедняжек, я сразу перестала жалеть себя. Я понимала, что должна что-то сделать, иначе они пропадут. Вот я и пошла следом за ними. А когда они остановились, чтобы отдохнуть, и девушки в белом пошли набрать ягод, я воспользовалась возможностью. Я объяснила, какие на самом деле ужасные существа эти в белом, что они хотят увести их прямиком к похитителям душ, «К охотникам!» Пипа улыбнулась новым подругам так, будто они — ее любимые дети. «Я их спасла! Я ведь вас спасла! Правда, мои дорогие?» Девушки нестройным хором выразили согласие. Они смотрели на Пипу с абсолютным обожанием, как и нам прежде случалось. «Она святая! Спасла нас, да!» — говорит Мэй, широко раскрыв глаза. «Вы не должны ходить с ними!» — так она сказала. «Они хотят причинить вам зло. Идемте лучше со мной». «Она нас спасла, и теперь мы здесь», — соглашается Бесси. «Ведь так, Венди?» Девочка лет 12 кивает. Она облизывает кончики волос, стараясь соорудить локоны. Другим не так повезло, как нам. Они ушли. «А вы после этого не видели твари из зимних земель?» — интересуюсь я. «Нет, мы давно их не видали», — говорит Мэй. «А вот Венди видела». «Ты их видела?» — спрашиваю я. Бейси насмешливо качает головой. Венди вообще ничегошеньки не видит. Она ослепла от огня. «Но я иногда кое-что слышу», — возражает Венди, поплотнее натягивая на плечи обрывки шали. «Звуки, как будто где-то лошади. И еще кое-что, от чего у меня мурашки по коже». «И что же это такое?» — продолжаю спрашивать я. «Что именно ты слышишь?» «Крик», — отвечает девочка. «Вроде как очень далеко. Я очень надеюсь, что ближе он не станет». Врешь ты все! кричит Бесси, хватая Венди за шею мясистой рукой. Венди визжит так, что мы все подпрыгиваем. Пиппе все это не нравится. «Бесси, довольно Бесси убирает руку. «Ты всегда смеялась над этим?» Глаза Пипы становятся бело-голубыми. «А вот сегодня мне это не кажется смешным. Леди так себя не ведут». Она поворачивается к нам, сияя улыбкой. «Я учу этих девушек, как стать настоящими леди. Ну, как учат в школе Спенс». Она хлопает в ладоши, подражая миссис Найтвинг. «Давайте-ка покажем нашим гостям, что мы умеем». Девушки послушно поднимаются, горя желанием доставить удовольствие наставнице. Под руководством Пипа они одна за другой приседают в реверансе. Потом следует забавный урок дикции, на котором Пипа пытается избавить Мэй от сильного акцента восточного Лондона. Мэй изо всех сил старается правильно произносить звуки, а Бесси безжалостно дразнит ее. «Никакая ты не леди, Мэй! Никогда тебе не стать такой важной особой, как мисс Пип!» «Да тебя-то кто вообще спрашивает, Мымра?» Огрызается Мэй, и все смеются. «Лучше сказать, это не совсем ваше дело!» поправляет ее Пиппа. «А я то самое и сказала», — заявляет Мэй. «Ей-то что до меня?» Следует новый взрыв смеха, и особенно весело смеется Энн, которая, похоже, рада, что впервые не она стала предметом насмешек. Понемногу мы избавляемся от неловкости, свыкаемся с новой Пиппой, и, наконец, нам кажется, что мы никогда и не расставались. Я долгие месяцы не видела Фелисити вот такой. С Пиппой она чувствует себя легко — Она постоянно готова рассмеяться, вместо того, чтобы озлобиться. Я ощущаю легкий укол зависти, видя столь тесную близость и дружбу. «О чём ты думаешь?» — спрашивает Фелисити. Я собираюсь ответить, но осознаю, что она обращается к Пиппе. «Я думала о том, насколько другой стала бы моя жизнь, если бы я послушалась матушку и вышла замуж за мистера Бамбла». Мистер Бартли Бамбл, юрист, на распев произносит Н, нажимая на звук Б. Фабричные девушки дружно хихикают. Этого поощрения достаточно для того, чтобы Н продолжила. "Это моя обожаемая миссис Бамбл", говорит она, очень точно копируя сочные интонации мистера Бамбла. "Она обожает безделушки из магазина Баррингтона». Теперь уже все мы хохочем. Н хранит серьезный вид. Бойтесь юристов, бряцающих безделушками. Лучше бутылки, чем их безделушки. «О, Хэн!» — взвизгивает Фелисити. и наконец-то, тоже хихикает. «Будьте бдительны, прежде чем становиться обожаемыми безделушками бамблов». У Пипы дрожат губы. «А может, это было бы лучше? Хотела бы я знать». Она закрывает лицо руками и заливается слезами. «Ух, Пиппа, милая, не плачь!» Фелисити пытается успокоить подругу. Фелисити, которая никогда никому не проявляла сочувствия. «Что я наделала?» — рыдает Пиппа и убегает из комнаты. Бесси Тимон сокидывает нас недобрым взглядом. Должна сказать, она очень крупная девушка и склонна к скандальности. Если бы захотела, она могла бы без труда поколотить нас всех. «Мисс Пиппа — добрейшая душа из всех, что жили когда-то на свете, и вам лучше не доводить ее до слез. По ее крепко стиснутым зубам я вижу, что это предостережение совсем не шутка. Фелисити выходит следом за Пиппой, но через несколько мгновений возвращается. «Она хочет поговорить с тобой, Джемма». Я медленно иду по коридору, усыпанному листьями и сухими цветами. «Джемма! Пипа шепотом окликает меня из-за изношенного гобелена. Я отодвигаю его, подняв в воздух облако пыли. Пиппа жестом предлагает мне войти. Фелисити наступает мне на пятки. Но Пиппа ее останавливает. «Я должна поговорить с Джеммой». «Но...» — начинает Фелисити. «Фелисити...» — ласково выговаривает ей Пиппа. «О, ладно, ладно». Фелисити уходит. А мы с Пипа остаемся наедине в величественном помещении. В одном его конце возвышается резной мраморный алтарь. И я предполагаю, что некогда здесь размещалась домашняя церковь. Такой выбор места для личного разговора кажется мне странным. Пустота и высокий сводчатый потолок порождают эхо. Пипа усаживается прямо на алтарь. Мягко постукивает пятками по заплесневелой резьбе. Ее улыбка тает, лицо искажается болью. Джема, мне этого больше не вынести. Я хочу, чтобы ты помогла мне перейти на другую сторону». Не знаю, что я ожидала от нее услышать, но только не это. «Пиппа, я ведь пока что никому не помогала перейти. Значит, я стану первой». «Не знаю», — говорю я, думая о Фелисити и Энн. «Может, нам следует это обсудить?» «Я уже все решила. Пожалуйста», — молит Пиппа. Я знаю, что она должна уйти на другую сторону. И в то же время какая-то часть меня хочет, чтобы она осталась. Уверена, что ты готова уйти. Пипа кивает. Мы здесь вдвоем, И кажется, что в этом помещении нет ни времени, ни магии. Нельзя было найти более безнадежное место. «Сказать остальным?» — спрашиваю я. «Нет!» — скрикивает Пипа так резко что я пугаюсь, как бы не развалились древние камни церкви. Они попытаются остановить меня, особенно Фелисити и Бесси. Можешь попрощаться с ними за меня. Хорошо, что я повидалась с ними в последний раз. Да, конечно. Я судорожно сглатываю. У меня болит горло. Возвращайся завтра, одна. Я тебя встречу у ежевичной стены. Но если я помогу тебе перейти на другую сторону... Фелисити никогда меня не простит. Ей незачем знать. Пусть это будет нашим секретом. Глаза Пиппы наполняются слезами. «Прошу тебя, Джемма. Я готова. Неужели ты мне не поможешь?» Она берет меня за руки. И хотя ее пальцы холодные и белые, как мел, это все равно Пиппа. «Да», — говорю я, — «помогу».